Глава вторая. «О, поздравляю вас!» — ответил за меня Никита. «Дети — большая радость. Не знаю, что делал бы без Костика. И как скоро ждете прибавления?» «Не очень скоро», — ответил Архип. «Еще четыре месяца». «Отлично, отлично. А кого ожидаете, мальчика или девочку?» «Пока непонятно. Ножки скрестил, на УЗИ не показал ничего». Ахах, ах, забавный малый!» «Стесняшка, что ли?» «Может, девчонка?» «Тогда правильно делает!» Мужчины рассмеялись, а я еле справилась с собой. Дыхание перевела, но сердце так и продолжало бешено колотиться о ребра. «Ну почему же это так больно, черта возьми?» «Меня задело то, как он трепетно ожидает малыша. Говорит о нем с нежностью. А его сын, наш с ним...» который зародился во мне в нашу с ним такую страстную долгую первую ночь, рос без отца. Архип ничего не знает о сыне. И я не хочу говорить. Скрыть Костика был мой выбор. Но при этом мне все равно мучительно больно. «Кристин, что с тобой такое? Ты такая бледная вдруг стала!» Внимательно вгляделся в меня Никита. А я боялась посмотреть на них обоих чтобы никто не прочел в моих глазах мучительную боль. «Ничего», — еле ответила я, разлепив сухие губы. «Все в порядке, просто я устала». «Может, отдыхать пойдешь?» «Нет, я сейчас чая выпью, и все будет хорошо». «Давай я тебе помогу лучше». Мы с Никитой вместе налили чай и принесли его в гостиную, сменив ужин на десерт, и разговор потек о делах компании. Мужчины говорили, и я пыталась успокоиться. Спустя минут двадцать мои руки перестали дрожать. Такими темпами я с ним не смогу просто работать. Посидею и сойду с ума. Однако сегодня я справилась с собой и взяла себя в руки. — Пап, у меня не получается! — позвал Костик Никиту. — Что у тебя там не получается? — Муж поднялся на ноги и отправился помогать ребенку с железной дорогой. «Ну-ка, дай сюда! Смотри, вот это надо вставлять сюда, а это вот сюда!» «Отличная дорога! Спасибо вам!» — поблагодарила я Архипа, глядя, как Кости с Никитой быстро вдвоем ее собирают и запускают состав на дистанционном управлении. Кости очень нравится. «Никите тоже!» подметил Ветров. «Да вы всегда мальчишки, даже в двадцать пять!» Улыбнулась я ему, слегка забывшись. «Поезда, машинки, ваша слабость. Никита с удовольствием играет с Костиком во все это». «Да, наверное», — улыбнулся он мне в ответ. «Скоро и я это узнаю». «Да, становиться родителями очень ответственно, но приятно». «А вы сколько женаты с Никитой?» Я замялась, не зная, что ответить. Женаты мы два года, а Костику пять с половиной. Я запереживала, что Архипа смутит это несоответствие, ведь он может заподозрить, что Костик Никите не родной сын. Но что соврать ему я не знала. К тому же, если я солгу, Никита потом скажет правду. Ведь я не могу попросить его молчать. Он не поймет, по какой причине должен это делать. Я нервно закусила нижнюю губу. Специально, что ли, загоняет меня в угол? Или это праздное любопытство для поддержания светской беседы? Как-то я совсем оказалась не готова к таким вопросам сразу в лоб. Я уберу со стола. Ушла я от вопроса, встала на ноги и принялась собирать чашки. «Я вам помогу». Встал и Архип на ноги. «Не надо», — заподозрила я неладная. Ветров хочет пойти за мной в кухню и там продолжить разговор. А я не хочу. Нет, что вы, как можно сидеть, когда такая замечательная хозяйка со стола хочет убрать, за мной же. Я помогу. Надавил он на последнее слово. Вот, блин, лучше бы сидела дальше и дождалась, когда он идет. А впрочем, что-то я устала. Прикрыла я зевоту ладонью и села обратно. «Никита потом сам уберет. Он такой молодец у меня». «Может, тогда еще чая?» — спросил Ветров. «Пожалуйста». Пожала я плечами и налила ему еще. Слава богу, его в чайнике было предостаточно, и не пришлось за ним идти в кухню. «Кристина?» — позвал он меня, и мы встретились глазами. «Боже, как же дергает, когда он просто зовет меня по имени!» «Совсем как тогда!» «Дайте мне сил небеса это выдержать». Я была уверена, что самую большую боль я уже пережила, из-за Архипа, но я ошиблась. Боль вернулась в мою жизнь, и снова из-за него. «Вы не ответили на мой вопрос. Следил он, словно хищник, за каждой моей реакцией и движением. и Я ощущала себя ужом на раскаленной сковороде». «Сколько вы женаты с Никитой?» «Мам, иди посмотри, как классно ездит этот поезд!» Позвал меня Костик, и, не зная, кого спас от растерзания, его отец прямо сейчас. «Извините, я к сыну подойду». Улыбнулась я Архипу и вышла из-за стола, так и оставив его без ответа. «Интересно, задаст ли он этот вопрос в третий раз? Будет уже подозрительно». И также подозрительно будет то, что я снова на него не отвечу». Вечер логически подошел к концу, и Архип засобирался домой. Он вежливо пожал руку Никите, Костику, а затем протянул свою ладонь и мне уже в холле. «До свидания, Кристина». «До свидания», — ответила я, заведя руку за спину и игнорируя его ладонь. «До понедельника. Привет вашей жене». Меня мучило нездоровое любопытство. Надинки ли женат мой неверный принц из прошлого? Но я его задать, конечно же, никогда не осмелюсь. Пусть и не думает даже, что меня каким-то вообще боком касается его личная жизнь, как и его моя. По лицу Архипа пробежала тень. Ему не понравилось, что его руку я проигнорировала. Но эти касания ни к чему. Он словно ни руку мне дает а нож острием вверх. Если возьмусь, непременно поранюсь в кровь и буду выть от боли, а ему хоть бахны». «Нет уж». Словами попрощались и чудесно. «И до свидания уже». «До понедельника», — сказал мужчина и вышел в ночь. Дверь за гостем закрылась. Архип ушел. «Вот только я чувствовала себя так, будто он остался здесь». Не могла избавиться от его образа перед глазами, от ощущения его неотрывного взгляда на себе. В ушах продолжал звучать его голос. В носу поселился его запах. Тот самый аромат, который в прошлом будоражил и сводил с ума. И я будто вся звенела и дребезжала, не в силах избавиться от эмоций, которые вызвал своим появлением призрак из прошлого. Мне бы побыть одной, подумать. Справиться со своими мятежными мыслями, да только муж как раз сейчас хотел поделиться со мной впечатлениями о вечере. На кухне ждала немытая посуда, а ребенка нужно было укладывать спать. Я больше не та юная обманутая девочка, мечты которой разбились, как волны оскалы. Я жена, я мать. А Архип тоже построил свою семейную жизнь. Зачем же судьба снова нас свела? Что за издевательство? Я должна буду с ним встречаться. Как я буду ходить на работу? Видеть его, слышать, осязать? Даже представить это страшно. Через два дня я выйду на работу, и там будет Ветров. В роли моего начальника. Нет, не могу я этого представить. Если подобное и могло случиться, то только в моих кошмарах. Я надеялась, что мы никогда больше не столкнемся. Старалась быть счастливой, насколько уж получалось, ради сына в основном. Мой муж ничего не подозревает. И так и должно быть в дальнейшем. А Архип никоим образом не должен узнать о сыне. Предатель этого не заслуживает. Пусть живет в неведении со своей драгоценной женой. Так что Кристина сцепила зубы и пошла к мужу. Он хороший человек. Не то что тот. Другой. Нетвердыми шагами подошла к столу и стала собирать тарелки и другую посуду, складывать в мойку. Делала все бездумно, не вникая в то, что творят руки. Машинально, как робот, бездушная машина, пыталась отрешиться. Удавалось плохо. Я проваливалась в свои мысли и не заметила, что муж давно вернулся в кухню и что-то вдохновленно рассказывает. Обрывки фраз долетали до затуманенного мозга и растворялись. И я никак не могла их воспринять. И вроде бы даже что-то смогла ответить на автомате. И муж остался довольным беседой, поскольку улыбка так и не сошла с его губ. Я мечтала, чтобы посуда быстрее кончилась, и мы ушли из этой кухни, где я дышать толком не могла. Но она все не кончалась, а муж все говорил, говорил, говорил. Почти уже закричать была готова, чтобы перестал. Но тут он подошел ближе. Закончил с посудой Кристин. С заботой на лице заклинул он мне в глаза. «Много наготовила сегодня хозяюшка. Пойдем спать!» Позвал меня из кухни, вытерев и убрав в шкафчик последнюю тарелку. «Мне тут еще до конца убраться надо», отмазалась я, оглядывая кухню на предмет мнимой уборки. На самом деле тут уже было достаточно чисто, чтобы уйти. «Да забей, все в порядке», — проговорил он почему-то напряженным голосом. А когда мы встретились взглядами, меня потом прошибло. Глаза мужа горели желанием. Он шагнул ко мне, обнял за талию и припер к буфету, толкая внизу бедрами. «Ты сегодня такая красивая, Кристин!» Наклонился и мазнул губами за ухом. Весь вечер на тебя смотрел. Платье тебе идет, да и прическа отпад». Он осыпал меня комплиментами, ласкал и целовал. И любая другая женщина счастлива бы была от того, что муж не остыл к ней за годы брака и испытывает горячие желания. А мне сбежать хотелось. Вырваться из его объятий. Они мне стали вмиг немилы, когда в моей жизни... Снова возник чертов ветров. Его синие-синие глаза так и стояли перед внутренним взором. Как наяву я их видела. И потому не могла ответить на страсть мужа. «Никак». «Никит, ну ребенок же!» — намекнула я, уворачиваясь от поцелуев. «Сына я уложил уже. Расслабься, ну же!» — настаивал муж, шаря руками мне по спине но быстро понял, что ничего от меня не добьется. Но я просто ничего не чувствовала. Всего лишь после одной встречи с ним. «Ну ты чего, как холодная рыбина!» — рассердился он и разочарованно от меня отпрянул, убрав руки. Понял, что я не отвечаю на его ласки. «Так сильно устала, что ли?» «Извини, Никит, сделала я виноватое лицо. Я правда устала и пошла бы спать. Да и Костика надо уложить». «Ладно, иди», — дал он мне свободу и выпустил из рук, но смотреть внимательно не перестал. «Иди укладывай ребенка, а потом спать, раз с ног валишься». Я быстро уложила Костика, который уснул почти сразу, хотя я бы с радостью посидела с ним подольше. Потом приняла душ, надела сорочку и халат и пошла в спальню. «Наконец-то!» Донеслось до меня бормотание мужа с кровати, а потом и он привстал, встречая меня. А я так надеялась, что он уснул. «Да я вроде недолго», — пробормотала я и, сняв халат, скользнула под одеяло. Погасила свет ночника и думала было закрыть глаза, чтобы постараться заснуть, но прогадала. «Долго-долго», — ответил муж и сразу же подобрался ко мне. Став руками шарить по талии, скользя пошел к сорочки. «Но я тебя дождался!» «Никет, ну я правда устала!» Жалобно сказала я, надеясь на его снисходительность. Глаза просто слепаются. «Давай завтра!» Взглянула на его силуэт в темноте. «Давай, чего уж там!» Буркнул он, убрав руки, и повернулся ко мне спиной, выражая обиду и недовольство. Какое-то время я просто лежала и пялилась в потолок. Потом вздохнула и повернулась к мужу спиной. Закрыла глаза. Надежды заснуть не было. Мысли об Архипе кружились надо мной темными воронами и клевали, клевали. Не было мне от них покоя. Как мы будем вместе работать, если от одних только мыслей меня трясет, и я заново начинаю переживать ад?